Они не щадили даже женщин, этих будилихских блудниц, застигнутых на месте преступления. Но победа оказалась неполной. Дикие исчезли в зарослях кустарника, оставив на злополучной поляне 12 трупов своих сородичей и унеся своего убитого или тяжелораненого вождя. Кроме диких, на поляне осталось еще 10 мертвых женщин и 17 тел всадников из церковной сотни, даже застигнутые врасплох Сан-Тихе сражались с яростью зверя.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 Люди немного осмелели, стали покидать города, чтобы решать насущные проблемы. Когда минуло более двух недель, а никто так и не видел воинов-еретика, Никон прозрел. Он понял, что Макс его обманул. Понял также, что Ченг раскрыт, а его письмо подметное. В своем письме, что прислал его шпион, тот писал об армии Макса Са, находящейся в окрестностях Макселя. Но самой большой болью в сердце патриарха горело понимание своей ошибки, попытки использовать Сан-Тихе для убийства Макса. Еретик со своей армией находился далеко, а вот дикий шастали близко. Со слов Петра, командира церковной сотни, следы диких уходили в юго-восточном направлении в сторону их общины, недалеко от Портбоу. Следовало за обман доверия вырезать этот языческий народ, что Никан и собирался сделать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 Его священники объявили о первом крестовом походе против нечисти, собирая под свои знамена верных людей. Правда, в последнее время в самом Макселе участились случаи неповиновения Черни. Было несколько нападений на дома верных ему сожиточных людей. Дальше откладывать возмездие не имело смысла. Каждый день число сторонников еретика множится, несмотря на все старания слуха сожженной будилихи не удалось пресечь».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 Над головой сияло солнце, посылая живительные лучи. Проклятых летающих тварей, какаясь и осьминога, не видно. Но море кишело рыбой. При прозрачности вот океана видимость идеальна. Огромные косяки рыб сновали совсем недалеко. Свежий ветерок трепетал бороду и локоны Тиландера. Ещё до армии он любил носить длинные до плеч волосы, за что отец его несколько раз порол ремнём. «Герман, ты вообще сильно помолодел!»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 Только тогда шторм прекратился, задул свежий ветер. Парусник с честью вынес выпавшее на его долю испытание, чего не скажешь о лучниках. Половина из них слегла с морской болезнью, а двоих смыла за борт. Помолодевший Бер и Санчо казались ровесниками мало, а Лайтфуд вообще превратился в парнишку. Эта троица постоянно лазила по вантам и шкотам, выводя Теландера из себя этими ребячествами. Обратный путь казался длиннее. Компас на корабле разбило во время шторма. Герману приходилось ориентироваться по солнцу и звездам. Но секстант, надежно спрятанный в рундуке в его каюте, остался цел. К исходу четвертой недели во время солнечного дня Тиландер определил ориентировочные координаты. Как он и боялся, Катти Сарк снесло к югу. «Нас отнесло к югу, чуть ли не до экватора», констатировал капитан Парусника, закончив вычисление. «Что будем делать? Менять курс?» Лайтфуд впервые заговорил серьёзно. «Нет, я не смогу точно вычислить курс на Гибралтар. Дойдём до Африки и будем плыть на север. Так мы не промахнёмся мимо пролива». Африканский берег показался спустя два дня. Питьевая вода и продукты были на исходе. Тиландер принял решение пристать к берегу и пополнить запасы. На корабле царило оживление. Истолковавшиеся по суше люди мечтали ощутить под ногами твёрдую землю вместо ходившей ходуном палубы.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 Санчо, весь атлантический переход, проявлявший спокойствие, стал оживлённым. То и дело, подходя к Тиландеру, он напоминал «Макш». Следуя вдоль восточного побережья континента, Тиландер заметил пару поселений дикарей на берегу моря, их не помнил прежде. Отнеся этот факт к своей невнимательности, продолжал путь, надеясь через несколько дней достигнуть Макселя. Даже с расстояния в пару километров Тиландер не мог не заметить, как разросся порт Боу за время его отсутствия.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 Продолжая движение на запад, с каждым пройденным километром неандерталец ускорялся, словно боясь опоздать. Не отставая от него, практически рядом бежали Бер, Мал и Ур, сильно выросшие за время путешествия. Келандр и Лайтфуд с тяжелым пулеметом в руках постепенно смещались к середине колонны. «Куда летит этот идиот?» Задыхаясь, выдохнул Лайтфуд, поудобнее перекладывая пулемет на плече. «Ему виднее!» Отрезал дальнейший разговор Тиландер в душе проклинавший прыть неандертальца. Этот безумный бег трусцой продолжался уже больше часа. Пару раз Санчо останавливался и вслушивался. Получившие передышку люди валились на траву, стараясь отдышаться. По расчетам Тиландера они отошли от побережья на 10 километров. Если Санчо продолжат в том же темпе, люди просто не выдержат. Но неандерталец не собирался их загонять до смерти.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 Большая масса людей с почти белым цветом кожи теснила группу соплеменников Санчо, непрерывно осыпая их стрелами. «Макс!» — проревел Санчо, бросаясь в бой. Дальше случилось то, что Тиландер не мог, понятно, объяснить сам себе. Неандертальцы, услышав крик Санчо, синхронно проревели «Макс!», переходя в наступление. «Это не наши воины!» — крикнул Бер, всмотревшись в лучников с белым цветом кожи. «У них другие луки и доспехи!»